Глава 19 -ая. На завтраке вокруг моего стола обнаружилось настоящее столпотворение. Все стулья оказались заняты, а вокруг сидящих плотным кружком стояли однокурсники. «Хм, что здесь происходит?» — поинтересовалась я, приблизившись. «Калерия, ну где ты ходишь?» — раздался возмущённый возглас Сильвана откуда-то изнутри. «Еле отстояло твоё место! Пропустите её, наглецы, ну же!» Рука Беорники с трудом просунулась между стоящими вплотную и затащила меня внутрь. Моё место действительно оказалось свободно, видимо, благодаря тому, что Моро умудрялась сидеть сразу на двух стульях. В центре стола располагался планшет «Байл Рина», по которому и шла трансляция, привлёкшая столько внимания. «Это что?» — выдохнув, спросила я. «Дуэль Верлина и Кетро?» «Да», — гордо объявил Айл Рад сверкнув тёмными глазами. «Но как тебе это удалось?» «Да нет ничего проще. Смастерил невидимый дрон и прикрутил его к браслету Этерна. Вот мой малыш и сумел добраться до места проведения дуэли незамеченным Набайл Рина зашикали. «Дай же послушать! Что-то говорят! Заткнитесь уже, будьте любезны!» Я уставилась на происходящее на экране. Дуэлианты, одетые в одинаковые черные кожаные куртки и штаны, стояли друг напротив друга с мечами в руках. Видеть Верлина без костюма тройки было довольно странно. Секунданты заканчивали согласовывать правила проведения дуэли. Со стороны Лоремиэля Мали Калриат, со стороны Верлина Квинт Лавоа. Распорядителем дуэли оказался, к моему величайшему изумлению, лорд Сильяэр. Итак, господа, его величество император Найлам, «Настоятельно рекомендовал провести ваш поединок до первой крови. Вы оба являетесь ценными подданными императора Гехарии, поэтому под страхом смертной казни вам запрещено доводить дело до непоправимого. Ясно?» «Ясно», — первым ответил Кетро. В глазах Этерна бушевали знакомые белые сполохи. «Понятия не имею, как он собирался сдерживать смертельное сияние». «Ясно», — холодно произнес Сверлин. Строго-настрого запрещено использование магии и любых способностей, кроме умения пользоваться мечом. Ну и последнее. Согласно дворянскому кодексу, я обязан предоставить вам возможность помириться. Слово оскорбленной стороне. Весь наш зрительский кружок затаил дыхание. Наверное, все ожидали, вот сейчас Вертлин скажет, что прощает Эл-Рамиэлю вызов на дуэль. Он же старше, мудрее, и уравновешеннее. Но Адриан ответил... «Благодарю, но я отказываюсь от права на примирение», — раздался единодушный возглас. «Неужели Верлин надумал зарезать кетру?» — выдохнул кто-то за моей спиной. «Да нет, конечно. Просто решил проучить самонадеянного мальчишку», — ответил другой. или мальчишка проучит самонадеянного чистокровку», — раздался насмешливый комментарий сбоку. «Заткнитесь», — прошипел кто-то. Все снова молча принялись гипнотизировать экран планшета, на котором тем временем дуэлянты заняли позиции. Когда Кетро и Верлин почти одновременно скинули кожаные куртки, обнажая бицепсы на сильных руках, раздался слаженный женский стон. Мне кажется, даже я пискнула. Мышцы Рэма я уже успела удовольствие оценить, когда подсмотрела их с тренировку. А вот крепкие руки куратора всегда скрывали длинные рукава официальных костюмов. Оба Дуэлианта остались в чёрных облегающих футболках. «Дуры!» — припечатал кто-то из парней. «Почему они не в защитных костюмах?» — внезапно для самой себя дрожащим голосом произнесла я. «Не знаю, за кого именно я переживала, но то, что переживала, — это факт». «Ещё одна умняшка!» — процедил мужской голос. «Потому что поединок до первой крови. Защитный костюм не пропустит удар меча «Ну и хорошо», — хотела воскликнуть я, но закусила губу, понимая, что вызву лишь новые нелицеприятные высказывания по поводу моих умственных способностей. К Кетру подошел лорд Сильяэр и застегнул на его запястье черный матовый браслет, блокирующий скорость реакции Терна и понижающий ее до уровня реакции человека. «Сволочи!» «Ну, так честнее. всё равно, что запретить зрячим увидеть. Тише!» Кетро сделал несколько пробных взмахов мечом, и в этот момент я определилась, за кого переживаю больше. Заверлено, потому что даже с блокиратором на запястье Эл-Ремиэль все равно был на порядок быстрее. «Начали!» — скомандовал лорд Сильяэр, и на экране замелькали клинки. Я почти перестала дышать, стараясь уследить за происходящим. Кетро яростно нападал. А Адриан защищался с присущим ему непроницаемым выражением лица, хотя голубые глаза Куратора сверкали, словно неистовое пламя и ледяная буря сошлись в противостоянии. Жалобно звякнула сталь, кто-то из зрителей вскрикнул, и Лоремиэль выбил меч из рук Верлина. «Может быть, сдадитесь?» — насмешливо предложил терн «Крови еще не было», — немного хрипло ответил Адриан, поднимая меч с земли. Снова зазвенела сталь. Некоторое время ничего не менялось, но внезапно Кетро начал отступать. Он словно замедлился, хотя вид у Этерна был скорее скучающим, чем уставшим. Наконец это случилось. Первая кровь. Верлин сделал выпад, и лицо Элромиэля пересекла кровавая полоса. «Только не лицо!» — взвизгнули в зрительном круге. «Вот дура-то!» — процедили в ответ. Губы Кетро скривились в ухмылке он коснулся пальцами лица и произнёс «Наконец-то!» «Первую кровь! Дуэль окончена, господа!» с запозданием объявил лорд Сильяэр. Очевидно, правящий никак не мог поверить в подобный исход, как и зрители, которые расходились, шумно обсуждая увиденное. «Говорю тебе, Кетро поддался!» «Не может быть, Этерну гордость не позволила бы!» «Вообще, Верлен был не так уж плох!» «Да что ты несёшь!» антропиту против Этерна без магии не выстоять. Вот интересно, кто из них победил бы в магической схватке? Кэл, ты чего? Кажется, Байл Рин звал меня не в первый раз. Голос полукровки раздавался глухо, словно из-за стены. «Всё в порядке», — прошептала я и, конечно же, соврала. Со мной что-то было очень не в порядке. Я сидела, прижимая ладонь к правой щеке, которую обожгло острой болью в тот самый момент, когда Верлин нанёс ранение Элрамиэлю. Осторожно отняла пальцы от лица и с опаской взглянула на них, чтобы с облегчением увидеть: крови нет. И не может быть, ведь правда, даже между кровными братьями и сёстрами этернийского происхождения не бывает такой связи, чтобы испытывать боль от раны, которую нанесли другому. А мыскетрою, как оказалось, вроде не брат и сестра, так что ты «Чертополох подеришь, что со мной происходит?» С того дня, когда отношения с Кетро из взаимной ненависти превратились в дружеское сотрудничество, Этерн взялся за меня всерьез. Через три дня Рэм принес костюм, изготовленный мастером Торо, стилизованный под нашу тренировочную форму. Отличался он лишь дополнявшими его перчатками с обрезанными пальцами. Поскольку он был в единственном числе, то Кетро передал еще и целый список инструкций по уходу за этим чудом научной мысли. Я так и не поняла до конца, как удалось создать подобный симбиоз сатарнийской магии и антропийских технологий. Но костюм был новейшей разработкой. Применение его в Академии нарушало кучу правил и парочку законов. Поэтому оставалось молча пользоваться и восхищаться творением мастера Таро. Костюм действительно делал мои руки крепче потому что, когда я брала автомат, они больше не дрожали, не дёргались от отдачи. Твёрдо держали оружие, метко стреляли. «Слушай, я на тебя плохо влияю», — сказала я, удовлетворённо разглядывая прошитую мною в нескольких местах мишень. «Почему это?» — удивился Кетро, нажимая на сенсор, чтобы вывести на линию огня новые цели. «Мало того, что ты хранишь в тайне мои прошлые преступления, так я тебя ещё и подтолкнула к совершению нового». Только не надо себе льстить. Деточка, мы с лариатом тырили с завода незаконной разработки, когда ты у себя в бурже ещё только осваивала базовые рецепты. Допустим, — согласилась я, вставляя новый магазин с патронами. Ты меня старше аж на четыре года. Предположим, что когда я в четыре года осваивала базовые рецепты, ты уже восемь лет что-то там тырил. А сколько лет Малику? 23 Он пошёл в университет позже, чтобы оказаться на одном курсе со мной. «Ты начала варить зелье в четыре года?» — удивился Рэм. «Да, в пять лет я уже сделала первое изменённое зелье». «Впечатляет», — задумчиво проговорил Этерн. «Ты в развитии явно не отставала. Погоди, а читать?» «Читать научилась в два, а в три года прочитала первые рецепты и сама сварила зелье». Мама была в шоке. «Как-то слишком быстро для человеческого ребёнка, нет?» Я чуть свой язык не проглотила, но быстро нашлась. «Просто я гений. Знаешь, был такой композитор на древней земле Моцарт. Он начал играть на клавесине в четыре года, а в пять уже писал свои первые музыкальные пьесы. Я свои первые шаги сделала в лаборатории деда. Все время там сидела». «Ну, тогда все логично», — не слишком уверенно произнес кетра «А вы с Маликом прямо лучшие друзья?» «Можно так сказать». Он почему-то всегда на моей стороне, хотя не знаю, чем я это заслужил. Кроме дружеской болтовни, Лармиэль упорно пытался меня мотивировать, правда, с помощью угроз. «Перье, замуж хочешь?» «Нет». «Тогда отжалась ещё двадцать раз». «Да почему остановилась? Замуж захотела? Ещё пять кругов?» И всё в таком духе. Но я уже начала воспринимать Кетро совершенно по-другому. Осознала, что за маской язвительности и сарказма прячется очень даже неплохой Этерн. У костюма обнаружились и недостатки. Поскольку он поддерживал мои силы, я в нём не замечала усталости, но стоило снять чудо магической и технической мысли, как мышцы тут же мстили слабостью. Я буквально падала на кровать. Теперь перед каждой тренировкой я готовила себе восстанавливающее зелье, чтобы после воссоединения с кроватью дотянуться до тумбочки, выпить его, подползти к столу и сесть за выполнение того или иного проекта. Несмотря на то, что я освоила все базовые позиции, стала гораздо более гибкой, научилась концентрироваться на своём внутреннем «я» и ощущать источник, дальше дело не шло. Выставить хотя бы базовый щит никак не получалось. Однако занятия по энергопотокам на открытом воздухе нравились мне гораздо больше, чем в душном зале. Можно было хотя бы надышаться свежим сосновым запахом. Занятия теперь посещало гораздо меньше народа. Остались лишь отстающие, вроде меня. Те, у кого источник проснулся, уже отрабатывали создание щита, а некоторые применения в бою. Я старалась не отрывать взгляда от куратора и выполнять каждое движение в точности, как он — прекрасно осознавая, что внутренний источник пробудить мне это не поможет. Я догадывалась, почему мой источник спит, но проверить теорию на практике опасалась. Занятие по энергопотокам рассматривало как дополнительную физическую нагрузку, растяжку для мышц. Кетро надо мной лишь смеялся. Он бросил занятие ещё месяц назад, заявив, что раз его внутренний источник ещё не проснулся, то и вряд ли проснётся а значит, лучше потратить время на то, чтобы отрабатывать навыки, которые ему доступны. Хотя даже он признал, что моя гибкость повысилась, и я стала выносливее. Куратор встал ровно, сложил ладони и вытянул руки к небу. И тут я увидела это. Вокруг лорда Верлина внезапно вспыхнул энергетический щит солнечного цвета. И в него тут же ударил огненный шар откуда-то сверху. Куратор пошатнулся, но щит выдержал удар — Вот она, непроизвольная магическая защита, которая включается до того, как разум отдал приказ. Вокруг меня всё пришло в движение. «Всем укрыться в здании Академии немедленно!» — приказал Адриан, ткнул в свой браслет и коротко объявил. «Боевая тревога! Тренировочное поле Академии!» Я уже бежала вместе со всеми в здание, когда навстречу нам выскочили преподаватели Квинтла-Воа, Ясанов и Сетхае. Со стороны ангаров мелькнули фигуры Этернов, я обернулась. Куратор Верлен уже был не один. Рядом с ним стояли Алриат и Айлрат, посылавшие энергетические пульсары в какое-то тёмное облако, которое закрыло собой всё небо над Академией и металлогненные сферы прямо в лорда Верлина. Едва мы оказались в вестибюле, здание Академии содрогнулось, и снаружи полился настоящий огненный дождь. Включился и загудел аварийный щит, окна заволокло красноватым свечением. Все, кто не принимал участие в бою, прилипли к окнам. Я рванула, к единственному свободному месту оказалась рядом с Кетро, который напряжённо наблюдал за происходящим на поле. Лорд Верлин продолжал держать щит, постепенно расширяя его и укрывая всё больше преподавателей и студентов. Оказавшись под защитой Куратора, каждый выключал собственный щит и атаковал неизвестную тёмнооблачную субстанцию в небе. «Ты бы очень хотел быть там!» Вопрос сорвался с языка, прежде чем я подумала, стоит ли вообще его задавать. «С чего ты взяла?» — криво усмехнулся ил «Слишком напряжён. Может быть, я переживаю за свою невесту, которая сейчас рискует жизнью ради твоего жениха?» В зелёных глазах промелькнула усмешка. Я посмотрела на поле. Марлен действительно была рядом с Адрианом. Этерны сформировали круг вокруг Куратора. Вокруг маленького круга выстраивался ещё один побольше. Похоже, у сражающихся появился план. «А ты не переживаешь?» — спросил он, не отрывая взгляда от окна. «Это ведь очередное покушение на Кому-то он очень сильно мешает. Тебе будет его жаль? Хотя бы чуточку». «Я же не зверь какой!» — возмутилась я. «Мне будет жаль, если погибнет отличный куратор и мой преподаватель». Кетро хмыкнул, а потом, немного помолчав, наклонился ко мне и шепотом добавил. «Ты права. Я хотел бы быть там» и меня дико злит, что я никогда не стану таким сильным, как он. Я кивнула. Наконец мы увидели, что задумали оборонявшиеся. Они выпустили энергетические нити, одновременно создали нечто вроде паутины вокруг тёмной субстанции и теперь медленно опускали её на землю. Облако, закрывавшее собой половину неба над Академией, внезапно исстаило и уменьшилось до средних размеров дракона, который яростно трепыхался и утробно рычал. Однако выбраться из энергетической ловушки ему не удавалось. Мы разом выдохнули, а потом зашептались. «Дракон!» «Но ну, их всех запечатали в лютеции!» «Драконов на свободе не осталось!» «А знаешь, что это значит?» — спросил Этерн. «Что?» Стена вокруг лютеции больше не сдерживает этих существ. Они нашли способ проникать за её пределы. Очевидно, пока есть только небольшая щель, иначе уже шла бы полноценная война. Но хорошего всё равно мало. Я промолчала, потому что во все глаза разглядывала настоящего живого дракона, которого и не надеялась увидеть в своей жизни. Он был абсолютно чёрным, с красными, светящимися глазами. То рычал, то ругался на каком-то своём языке. Бил кончиком хвоста, рыхля землю вокруг. К счастью, весь его хвост оказался в ловушке, как и тело. Лишь самый кончик торчал снаружи. И тут я заметила, как лорд Верлин падает, а Марлен обхватывает его за плечи, тормозя падение. Что с ним? «Скорее всего, перенапрягся, укрывая щитом всех одновременно», — холодно ответил Рэм. «Не переживай, Марлен о нём позаботится. Она немного владеет целительской магией. Их мать из рода Кетро. Ревнуешь?» Я повернула голову увидела насмешку в зелёных глазах. «Нет, не ревную. Наоборот». Как думаешь, есть шанс, что они будут вместе? — Не рассчитывай на это, — отрицательно покачал головой Этерн. Верлен никогда не женится на Этернейке, особенно учитывая огромный список кавалеров, которые были у Марлен. — Неужели любовь для него ничего не значит? — с отчаянием спросила я. — Я сомневаюсь, что он ее любит. Вряд ли она хотя бы просто ему нравится. Я считаю, Марлен придумала себе эту любовь. — С чего ты взял? Возмутилась я, глядя, как заботливый тернийка водит над Адрианом руками, восстанавливая кровообращение и энергетический поток. Я даже увидела зеленоватое свечение, исходящее от её ладоней. Эх, Перье, глупая ты ещё, слов нет. Я видел, как он смотрит на неё, и как он смотрит на тебя. И что? Всё ещё не понимая, я взглянула на Кетру. Его лицо выглядело странно. Он словно злился и боролся с собой одновременно. Губы кривились, по лицу гуляли желваки, а в зелёных глазах то и дело вспыхивало свечение. «А то, что по взгляду мужчины можно понять, каково его отношение к женщине?» М -м -м, «Наверное, ты прав. Например, по твоему взгляду сразу видно, как ты ко мне относишься». «Серьёзно?» — он казался удивлённым. «Конечно. Я, видимо, очень сильно тебя бешу. Твои глаза постоянно вспыхивают белым». Каждый раз думаю, что вот сейчас-то ты меня и поджаришь своим смертельным сиянием. Этерн расхохотался, после чего с улыбкой ответил. Ты меня не бесишь, а скорее выводишь из душевного равновесия. Не бойся, не поджарю. Я себя контролирую. И на том спасибо, выдохнула я с облегчением. В чем-в чем, а в том, что слову этого представителя семьи Кетро можно верить, я не сомневалась. Звук взрыва заставил нас одновременно повернуться к окну. Там, где только что в энергетической ловушке лежал чёрный дракон, образовалась дымящаяся воронка. Всех, кто был рядом, разбросало ударной волной. Кто-то включил тревогу, и на поле уже бежали целители Академии. «Он что, взорвался?» — недоумевала я. «Видимо», — растерянно ответил Рэм, «отличное покушение. В случае провала единственный свидетель самоуничтожается».